Глава третья «Не думайте, что у вас тяжелее, чем у других», – почти выкрикнул Гитлер. «Я всегда стоял за жесткую оборону. Если временные обстоятельства не позволяют наступать, любой ценой сковать и обескровить противника. Если отступаешь, то тем самым даешь противнику возможность действовать, тогда он привлекает освобождающиеся силы, а при этом собственный маневр в угрожающем направлении запаздывает». Это ведь так понятно. Гитлер с искренним удивлением посмотрел на собравшихся в его кабинете генералов. Странные люди, с горечью подумал он, посвятить жизнь науке, воевать, сделать войну профессией и быть не в состоянии постичь простые истины. Впрочем, ничего нет в этом удивительного. Обычная косность профессионалов, не умеющих разом отбросить устоявшиеся каноны. Обстановка сложная, продолжал он. Конечно же, русские организируют, но вам известно, что даже Заяц неистово защищается в минуту смертельной опасности. Сегодня мне трижды звонил фон Клюге. Генерал-фридмаршал в отчаянии. Четвертая армия не в состоянии сдержать натиск русских. Они наносят удар с юга и сразу на двух участках в направлении автострады. Дорога перерезана. Прорыв у Сухиничи расширяется. Фон Клюге просит разрешения сдать Медынь. Гитлер замолчал. С минуту он сидел, уставясь ничего не выражающим взглядом в пространство. Гитлер мысленно перенесся туда, где противник ожесточенно рвался к автомобильной дороге рославль юхнов Москва, тесня четвертую Армию. Он будто увидел сейчас с высоты птичьего полета бескрайнюю белую равнину. Ее разрезала надвое узкая полоса автострады. По снежному полю с воронками ползли танки. Они казались темными букашками, а пехоту которая сжалась к ним под защиту брони и пулеметов, и вовсе не могли различить близорукие глаза Гитлера. Потом он увидел брешь, пробитую русскими к северу от Медени. Она доставила ему столько беспокойства. А бравый вояков он к Люге даже стал заикаться после прорыва русских. Шел 206-й день войны. Начальник генерального штаба сухопутных войск вермахта Франц Гальдер в этот день... 13 января 1942 года записал в военном дневнике «Наиболее тяжелый день». Но сам Гитлер не верил в возможности русских. Он искренне считал декабрьский переход наступления под Москвой последней их вспышкой перед закатом. И все-таки фюрер едва ли не физически ощутил как болезненной атаки противника на позиции 5-го армейского корпуса, где русские в нескольких местах вклинились в его оборону, он находил весьма неприятным и тот факт, что их крупные соединения прорывались на стыке между шестым и двадцать третьим армейскими корпусами и наступают на железную дорогу Ржев-Сычевка. А в самой Сычевке развернулись бои в районе станции. Если станция отойдет к русским, будет потеряна единственная магистраль для снабжения Девятой армии и Третьей танковой группы. Нет, только не это. Последствия могут быть самыми непредвиденными, а ведь ему должно предвидеть все. Не думалось, что Сталин способен еще сопротивляться. Да, затянулась кампания на Востоке. Гитлер почувствовал вдруг прилив бешеной ярости. Ему хотелось ударить кулаком по столу, и что есть силы заорать, выставить вон этих напыщенных снобов. Он едва сдержался и тяжело задышал. Это все они. Подвели его рассуждениями о колоссе на глиняных ногах. А теперь плачутся, сетуют на морозы, бездорожье, фанатизм русских солдат. И просят разрешения на отход. А тут еще этот фон Лейб старая кляча. Видите ли, ему тяжелее, чем другим. Это мне тяжелее, чем всем вам вместе взятым. Гитлер дернул плечом. Глянул из-под лобья на командующего группы армии Север фон Лейба, прибывшего утром в ставку для доклада, склонил голову к левому плечу и вопросительно уставился на генерала Гальдера. Что там у них? Начальник генерального штаба понял, что речь идет о положении в группе армии Север. Ответил. Боевые действия временно прекращены. Температура воздуха минус 42 градуса по Цельсию. Славные дивизии вермахта «Капитулируют перед генералом Морозом», – усмехнулся Гитлер. «А русские что? Разве они не мерзнут?» «И русские мерзнут, мой фюрер», – сказал Гальдер. «Правда, пассивность с их стороны мы объясняем и подготовкой к наступлению на Волховском участке. Еще в декабре служба радиоперехвата установила существование нового крупного штаба, который активно вышел в эфир. Теперь мы знаем точно, что русскими создан новый... Волховский фронт. Видимо, он возьмет на себя руководство общим наступлением противника. Сейчас в составе этого фронта четыре армии командует ими Мерецков. Тот самый? быстро спросил Гитлер. И он вспомнил, как трудно было ему расстаться с мыслью, что теперь, когда Тихвин у него в руках, перерезан последний рельсовый путь кладоги. Еще немного, и вермахт соединится с Маннергеймом. Тогда смерть из обвени ненавистному Петербургу, источнику большевистской заразы, Тихвин у него отобрал Мерецков. Генерал Гальдер сделал неопределенный жест рукой, потом кивнул. Гитлер невразумительно буркнул. Наступило тягостное молчание. Никто не решался нарушить его. Фон Лейб сидел, неестественно выпрямив спину, и делал вид, что происходящее здесь, в малом кабинете фюрера, Предназначенным для разговоров в узком кругу, его не касается. Он твердо решил уйти в отставку и сейчас держался из последних сил, накапливая энергию, которая могла бы противостоять магнетизму Гитлера. Фон Лейб знал о существовании особого дара Фюрера убеждать, подавлять волю других и готовился к поединку. Генерал Гальдер бесстрастно перекладывал лежащие перед ним бумаги, он замкнулся, ушел в себя с 19 декабря прошлого года когда фельдмаршал фон Браухич сложил полномочия главнокомандующего сухопутными войсками. Теперь его пост занимал Гитлер. «Что ж, так угодно Богу и фюреру», написано было на лице Гальдера, «я солдат, мой долг поминоваться тому, кто имеет право отдавать приказы. А то, что я думаю, при этом знать никому не следует. Германии нужны мои специальные знания, и я их отдаю общему делу без остатка». Вот и все. Остальные тоже молчали. И генерал-квартирмейстер Вагнер, которого Гитлер вызвал, чтобы выяснить, как тут будет снабжать Четвертую армию в условиях сильного натиска противника, и подполковник граф Эйленбург, только что вернувшийся из этой армии, куда его посылали поднять в войсках чувство доверия к высшему командованию и веру солдат собственной силы, и генерал Брандт, ему поручили недавно составить расчет, На использование химических средств против Ленинграда. Не смели проронить ни слова эти офицеры генерального штаба, которые присутствовали как технические специалисты. Когда наступившая тишина сделалась невыносимой и стала звенеть в ушах собравшихся у фюрера людей, Гитлер вдруг резко встал. Выпрямляясь, он сильно толкнул свой стул и тот упал. Толстый ковер заглушил шум от падения стула. Фюрер повернулся и с недоумением посмотрел назад, за спину. Потом он осторожно обошел упавший стул, опасливо косясь на него, будто на хищное животное, и направился к карте. Теперь Гитлер знал, что лица его никто не видит и позволил себе сощуриться, чтобы, не прибегая к лупе, рассмотреть топографические знаки. Не поворачиваясь, фюрер спросил. «Фон Лейб, вы готовы говорить со мной?» «Узнав о вашем желании встретиться...» Я незамедлительно распорядился вызвать вас сюда. Мой фюрер, сказал фельдмаршал тихим, но твердым голосом. Солдаты группы армии Север готовы выполнить долг. Летом и осенью они наступали как одержимые. Сейчас обстановка коренным образом изменилась. Не отказываясь от главной цели Петербурга, мы вынуждены были из оперативных соображений перейти к обороне. Расчет был на изоляцию города, в котором осталось большое количество гражданского населения. Немедленный штурм Петербурга унес бы тысячи лучших солдат Рейха, которые так нужны вам, мой фюрер, и Великой Германии. Мы надеялись, что методический обстрел, нарушение коммуникации, голод, наконец, заставят фанатика выбросить белый флаг или, по крайней мере, позволит нам овладеть городом малой кровью. Но русские не сдаются, мой фюрер. Более того, положение наших войск, которым противостоят три русских фронта, довольно сложное. Противник постоянно беспокоит передовые линии германских частей. Остановились танки. Нет зимнего обмундирования. Участились случаи срыва графика подвоза боеприпасов. Много хлопот доставляет нам и четвертый фронт, мой фюрер. Русская зима. Что? закричал друг Гитлер. Теперь у него был повод сорваться и выплеснуть на беднягу фон Лейба все, что так долго копил он в себе, сдерживая порыв бешеного раздражения. Генерал Гальдер тоскливо подумал о том что ему следовало предупредить фельдмаршала. Хотя кто бы мог предвидеть, что фон Лейб сошлется на проклятую русскую зиму, да еще прямо так произнесет, не маскируясь обтекаемыми формулировками ненавистные фюреру слова. «Да», – подумал Гальдер, – «это, пожалуй, последний визит фельдмаршала в Ставку». «Что?» – закричал Гитлер. «Что вы сказали фон Лейб?» «От вас, именно от вас, офицера старой германской школы, я слышу эти слова. Мне больно и горько, вы...» Голос у Гитлера сорвался. Он заложил руки за спину и, наклонив голову вперед, стал расхаживать по кабинету. Поворачиваясь к фон Лейбу, он поднимал голову и из-под лобья глядел на фельдмаршала. Прядь волос падала на глаза и фюрер резко откидывал голову, отворачивался от неестественно прямо застывшего командующего группы армии Север. Когда 19 декабря фюрер объявил, что берет на себя командование сухопутными войсками вместо фон Браухича, который официально уходил в отставку по болезни, первым его действием было категорическое требование изъять выражение «русская зима» из лексикона военных, поскольку фюрер считал его психологически опасным. И Гальдеру пришлось заняться несвойственной начальнику генштаба функцией – вылавливать из донесений с Восточного фронта сакраментальные выражения, попавшее в опалу. А теперь о приказе фюрера знали, пожалуй, все вплоть до последнего солдата и потянуло же за язык этого фон Лейба. Нашел на что сослаться. Гальдер попытался встретиться взглядом с фельдмаршалом, но тот напряженно следил, за разъяренно шагавшим в молчании Гитлером. «Не думайте, фельдмаршал, что вам тяжелее, чем другим», проговорил друг фюрер. «Трудно всем. Не мне объяснять вам, старому солдату, что такое война. Да, нашим доблестным армиям приходится нелегко, но кто ждал там, в бескрайней России, легкой победы? Теперь осталось недолго. Последние усилия, и враг будет повержен». Вы же настаивали на немедленном отходе. Я ответил вам, что не могу с этим согласиться. Необходимо удерживать фронт на Валдайской возвышенности, на Волховском рубеже. Необходимо. Но, мой фюрер, русские готовятся перейти в наступление от Ладоги до нашего стыка с группой армии «Центр», сказал фон Лейб. Я приложу все усилия, но боюсь, что успеха не будет. Части группы армии измотаны в предшествующих боях, Перебросить в срочном порядке подкрепление невозможно. «Почему?» – быстро спросил Гитлер и вопросительно глянул на принявшего невозмутимый и вместе с ним снисходительно заинтересованный вид Гальдера. «Слишком медленный темп движения», – ответил Гальдер. «Мы перебрасываем туда 218-ю пехотную дивизию, но прибудет на Волховский фронт она к концу января. Наведите порядок на железных дорогах вагнера и наделить диктаторскими полномочиями приказал гитлер в вашем положении дороги это все это залог успеха а вы бог мой мысленно воскликнул гитлер как я одинок нет около меня человека на которого мог бы положиться напыщенные снобы лучшие военные умы нации в них нет ничего кроме комплекса условностей и обветшалых традиций и этот гальдер Пыжится, будто павлин на птичьем дворе. Эдакий рыцарь без страха и упрека. Будто я не знаю. Господин генерал-полковник, как вы еще в 39 году договорились уйти с Браухичем вместе, если я вышвырну одного из вас вон. И мне известно, что вас упросил остаться бывший главком. Он надеялся, будто сумеете влиять на меня. Попробуйте, Гальдер. Влияйте. Мысль о том, что кто-нибудь попытается влиять на него – Хотя фюреры уже представили запись доверительного разговора между генерал-фельдмаршалом фон Браухичем и Францем Гальдером, эта мысль привела Гитлера в хорошее расположение духа. «Вы, фельдмаршал, устали больше других», – сказал фюрер с улыбкой, обращаясь к фон Лейбу. – «Теперь и я вижу это. И просите освободить вас от должности, не так ли?» Фон Лейб вздрогнул. Фюрер посмотрел ему прямо в глаза. «Ах, да!» Вы еще не успели мне сообщить об этом. Только я уже догадался о вашем желании. Странно. Всю зиму я сам снимал генералов с их постов. За трусость и безволие. Я снял с должностей около двухсот генералов, а командира 42-го корпуса Шпонека приговорил к смерти и только потом заменил ее заключением в крепость. Теперь мои полководцы дружно принялись болеть. Их разбивает параличка как рейхенау, а иные попросту подают в отставку». «Какая у вас болезнь, фельдмаршал?» Фон Лейб открыл было рот, но Гитлер махнул рукой. «Можете не отвечать. Я приму вашу отставку». Он подошел к столу, устал, опустился на стул, положил локти и подпер руками голову. В кабинет неслышно проскользнул штабной офицер. Он приблизился к генералу Гальдеру и зашептал на ухо. Генерал выслушал и кивнул. Офицер вышел. Начальник генштаба негромко кашлянул. Гитлер продолжал сжимать голову руками. Он смотрел на большую карту Восточного фронта остекленевшими глазами. «Мой фюрер», – решился наконец генерал-полковник, – «сейчас звонил командующий группой армии Центр». Противник подтянул в район Медыни свежие силы. Бои исключительно обострились. Гитлер молчал. Он продолжал пристально смотреть на карту. Потом, не поворачиваясь, устало произнес. Передайте фон Клюге: я разрешаю сдать меды